«Ты взялся, приятель, за новый промысел, с тех пор, как мы с тобой расстались», — сказал один гребец другому. «Я оставил тебя выхаживающим больного рыцаря, а теперь ты занялся, я вижу, похищением мертвых тел с виселицы». «Живого тела, с дозволения вашей дворянской милости, или мое искусство, мастер Банкл, не достигло цели». «Я много о нем наслышан, мастер-аптекарь, но при всем почтении к вашему ученому степенству, если вы не разъясните мне, в чем ваш фокус, я буду сомневаться в его успешности». «Простая штука, мистер Банкл. Она едва ли покажется занимательной такому острому уму, как ваш, мой доблестный господин. Могу объяснить. Когда человека казнят через повешение, или, вульгарно говоря, вздергивают на крюк, смерть наступает от апоплексии, то есть кровь, вследствие сжатия вен, лишенная возможности вернуться к сердцу, бросается в мозг, и человек умирает. Есть еще и дополнительная причина смерти. Когда веревка перехватывает гортань, прекращается доступ в легкие жизненно необходимого воздуха, и пациент неизбежно погибает. «Это мне понятно. Но как сделать, чтобы кровь все же не ударяла повешенному в голову, сэр-лекарь?» «Сказал третий. Никто иной, как Ивиот, Паша Рэморни». «Дело простое», — ответил Двайнинг. «Повесьте мне пациента таким образом, чтобы сонные артерии остались не сжатыми и кровь не повернет к мозгу, никакой апоплексии не произойдет». Опять-таки, если петля не сдавила гортань, то воздух будет поступать в легкие достаточно свободно, болтается ли человек высоко над землей или твердо стоит на ней. «Все это мне ясно», — сказал Ивет, — «но как сочетать такие меры с выполнением казни? Вот чего не может разгадать мой глупый мозг». «Эх, милый юноша...» Доблесть твоя загубила твой светлый ум. Если бы ты проникал в науке, как я, ты бы научился постигать и куда более сложные вещи. Фокус мой вот в чем. Я заказал ремни из того же материала, что конская подпруга вашей рыцарской доблести. Причем особо позаботился, чтобы они как можно меньше поддавались растяжению, так как иначе мой эксперимент был бы испорчен. Под каждую ступню продевается лямка из такого ремня, и затем проводится вдоль всей ноги до пояса, где обе лямки закрепляются. От пояса пропущено на грудь и на спину несколько штрипок, и все это между собой соединено, чтобы равномерно распределить по ремням тяжесть тела. Делается ряд дополнительных приспособлений для удобства пациента, но основное в этом. Лямки и веревки прикрепляются к широкому стальному ошейнику, выгнутому спереди и снабженному двумя-тремя крючками, чтобы не соскочила петля, которую сочувствующий ему палач пропускает по этому приспособлению, вместо того, чтобы набросить ее на гортань пациента. Таким образом, Потерпевший, когда из-под него выбивают лестницу, оказывается повешенным с дозволения вашей милости не за шею, а за стальной обруч, поддерживающий те лямки, в которые вдеты его ноги. На обруче падает вся тяжесть его тела, уменьшенная вдобавок подобными же лямками для обеих рук. Вены и дыхательное горло ничуть не сдавлены, человек может свободно дышать, И разве что страх и новизна положение слегка возмутят его кровь, которая так же спокойно будет течь в жилах, как у вашей рыцарской доблести, когда вы приподнимаетесь в стременах, осматривая поле битвы». «Честное слово, удивительное изобретение», — заметил Банкл. «Не правда ли?» — продолжал лекарь. В него стоит вникнуть людям, стремящимся к развитию своего ума, как, например, вам, мои доблестные рыцари. Ибо никто не может знать, на какую высоту предстоит вознестись питомцем сэра Джона Рэморни, и если высота будет такой, что спускаться с нее придется посредством веревки, приспособление, пожалуй, покажется вам более удобным, нежели то, что применяют обычно но правда при этом нужно будет носить камзол с высоким воротом чтобы прикрыть стальной обруч а главное обзавестись таким бонус социо как смазервайл чтобы петлю набросили как надо добрым союзником латинская низкий торговец ядом сказал ивет люди нашего звания умирают на поле битвы